Глава 19 Мария Паршина, элегантно одетая, подкрашенная и с новой прической, уже нервно прохаживалась возле выхода и курила. Увидев Илариона Забродова, которому, как ей теперь казалось, давным-давно, еще в прошлой жизни она приходила брать интервью, Мария Паршина очень удивилась и, недовольно скривив губы, спросила, «А вам здесь что нужно?» «Вот, тоже хочу взять у вас интервью». Решил пошутить Забродов и улыбнулся. И тут из машины выскочила Грановская, а за ней Митя. «Машенька! Тетя Маша!» – закричали они в один голос. Грановская, очевидно, забыв, что после того, как связанная с заклеенным ртом, просидев несколько часов на диване, даже не успела умыться, бросилась к Маше и хотела ее обнять. Но та, вся благоухающая духами, скривилась и осторожно отстранилась. «Не понимаю!» «Я просила Паршина прислать за мной охранника Алексея. А при чем здесь вы?» – недовольно бросила она. «Ну, во-первых», – сказал Забродов, стараясь быть убедительным, «Алексей уже не работает у вашего мужа. А во-вторых, я теперь и есть его новый охранник. Он поручил мне вас встретить и отвезти домой. Но у меня очень мало времени». «А при чем здесь Ева?» – пожала плечами Мария. «Да еще и Митя». «Может, мой муж поручил вам встретить меня с оркестром? Тогда где этот оркестр?» Когда все устроились, Забродов, стараясь не тратить время на лишние разговоры, уже выруливая на дорогу, уточнил. «Так вас домой?» «Маша, давай заедем в редакцию», – предложила радостная Грановская, которая, казалось, не замечала, что Паршину, похоже, раздражает все и вся. «Мы без тебя такой номер подготовили», – И интервью с Соларионом Забродовым с фотографиями, как ты хотела, поставили. «Хорошо», — согласилась Паршина, оставаясь, как показалось Забродову, какой-то совсем отстраненной. Она, похоже, думала о чем-то своем. «Поехали, поехали», — обратилась Грановская к Забродову. «Я и вам покажу интервью». «Да я вроде его как-то и не доделала». Попыталась остановить Грановскую Мария Паршина, при этом не выходя из состояния задумчивости. Иларион Забродов успел заметить, что ей пришло уже несколько смс-ок, которые она читала с нескрываемым вниманием. «Так мы с Левой сами все доделали. Еще тогда, сразу. Хотя в основном, конечно, Лева все делал». Когда Забродов притормозил у входа в редакцию, Грановская и Митя сразу вышли, и Ева позвала его. «Выходите, выходите скорее». Забродов только покачал головой и сказал, «Я как-нибудь, в другой раз, очень тороплюсь. Вы можете подождать меня. После двух я, точнее, мы», кивнул он в сторону затаившейся в уголке Елены, «пожалуй, сможем за вами заехать. Если вы меня дождетесь, то я еще и сегодня полюбуюсь на свои фотографии». «Ну и ладно», махнула рукой Грановская и обратилась к застывшей в задумчивости на переднем сиденье Паршиной. «Ну, а ты чего сидишь? Пошли!» Мария как-то неестественно улыбнулась, повела плечом и произнесла. «Ева, я тебе доверяю. Отдавайте в печать, а мне срочно нужно подъехать в одно место. Вот господин Забродов и отвезет меня. Это совсем рядом». «Хорошо, как скажете», – кивнул Забродов. «Ну, ладно», – разочарованно вздохнула Грановская. «Я позже зайду. Здесь близко. Обязательно зайду», – пообещала Паршина. Когда Грановская с Митти скрылись в здании, Паршина, даже не называя адреса, просто махнула рукой в сторону стоящего по ту сторону проспекта нового, отделанного затемненным голубоватым стеклом трехэтажного здания, на котором огромными буквами было написано «Банк». Забродов сделал разворот, притормозил и вышел, чтобы открыть паршиной дверцу. Но она уже сама вышла из машины, и в тот же момент раздалось несколько выстрелов. Забродов успел прикрыть с собой Марию и сам в ответ тоже выстрелил. Стреляли из машины вишневого «Опеля», который тут же сорвался с места и скрылся за поворотом. Преследовать его сейчас не было времени. У Марии пуля задела кисть, и Забродов сказал... «Я сейчас отвезу вас в больницу». «Нет-нет», – заупрямилась Паршина. «Я без вас никуда не поеду. Я боюсь». «Но вам нужно показаться врачам», – возразил Забродов. «А мне нужно сейчас срочно ехать на аэродром». «Не волнуйтесь. Поехали», – неожиданно отозвалась Елена, чем страшно испугала Марию. «Не забывайте, что у меня муж был врач. Я разбираюсь в медицине». И с пулевыми ранениями в последнее время встречалась очень часто. Если будет хуже, я знаю, что делать. Пересаживайтесь назад и ничего не бойтесь. Елена говорила, не снимая чадры. Но голос у нее был настолько спокойный, что Паршина, даже не спрашивая, кто она, пересела на заднее сиденье. Забродов взглянул на часы. До времени Че оставалось полчаса. Ровно столько, чтобы без учета пробок домчать до аэродрома. Паршина, устроившись на заднем сиденье, вдруг начала говорить, куда только делись ее спеси Гонор. Это Герасимов! Я точно знаю! Это он стрелял! Он хотел меня убить. Он владеет этим банком, и я докажу, засажу его в тюрьму! возмущалась Паршина. А кто вам этот Герасимов? поинтересовался Ларион Забродов. Мария на минуту задумалась, а потом сказала. Теперь не суть важна. Вы потом отвезете меня домой или еще лучше к Паршину? Я с ним созвонюсь, и вы меня к нему отвезете. А Герасимова в тюрьму. Вы, Забродов, тоже мне поможете. Вы же не знаете. Это я не для Паршина, а для Герасимова хотела у вас эту книгу «Тысяча и одна ночь» выкрасть». «Вы хотели у меня выкрасть книгу?» Переспросил Забродов, делая вид, что ничего не знал. «А говорили, что хотите написать. Интервью брали». «Да, но Герасимов очень хотел заиметь эту книгу, и я решила ему помочь». «Но у вас ничего не вышло». «Зато у него все вышло. Его люди нашли и вскрыли ваш тайник. И книга эта редкая, теперь у него, у Герасимова». Иларион Забродов от неожиданности даже притормозил. Только теперь он вспомнил, что так и не успел проверить тайник. Мария Паршина, подумав, что Забродов ей не верит, нервно сказала... «Да, действительно, эта книга теперь у Герасимова. Он мне хвалился и звал ее посмотреть. А сам киллеров подослал, гад!» И тут у Марии Паршиной зазвонил телефон. Прежде чем ответить, она включила громкую связь и сказала Забродову. «Вот, послушайте, еще и звонит». «Да», – пропела она в трубку. «И что тебе надо, дорогой?» «Так, а где ты? Я тебя жду, жду, а тебя все нет». Цветы твои любимые заказал, конфеты, кофе, чай. А тебя все нет. Здесь у нас стрельба какая-то была. Может, ты испугалась? Может, тебя встретить? И книга тебя ждет. Вместе посмотрим. Здесь под солнечным светом она такая прелесть. Паршина замерла, не зная, что сказать. И побледнела, не то от потери крови, не то от разговора с Герасимовым. Я буду чуть позже. После двух. Наконец выдавила она из себя и отключилась. Повисла пауза. «И что это значит?» – спросила она у Забродова. «Это значит, – сказал Забродов, – что стреляли не его люди, и что у него действительно моя книга. Я надеюсь, вы поможете ее мне вернуть». Паршина совсем стушевалась. Получалось, она, сама того не зная, подставила Герасимова и выдала Забродову их с Герасимовым тайну. И Герасимов, с которым они, заимев компромат на Паршина, решили пожениться, теперь ни за что ее не простит. Но разбираться в этой проблеме сейчас никак не получалось. Машина на всей скорости подъехала к обнесенному колючей проволокой участку, у ворот которого стояли вооруженные спецназовцы. Забродов подошел к ним, чтобы спросить, Прибыл ли уже полковник Мещеряков. Но тот сам уже спешил к воротам. «Забродов, давай скорее. Я сяду к тебе в машину и поехали туда, к самолету». Озабоченно сказал он. «Что-то идет не по плану?» Поинтересовался Забродов, почувствовав в голосе полковника какую-то неуверенность. «Не знаю, вроде все так», пожал плечами Мещеряков. «Но мы вскрыли пару коробок, там детали от мясорубок». «Не будешь же все вскрывать! Этот немец, господин Крафт, грозится подать на нас в суд!» И тут опять подала голос Елена. «Я знаю», — сказала она. «На коробках, где детали от оружия, есть метка, едва заметная, но я ее узнаю. Я помогала распаковывать такой груз». Забродов помог Елене выйти из машины, и она действительно очень быстро обнаружила несколько коробок с деталями, явно не для мясорубок. Крафт, который прохаживался по полю, был неистов, но на него уже надевали наручники. Неожиданно к самолету на всей скорости подкатил байк. Как только мотоциклист снял шлем, Забродов узнал Михаила. Он покачал головой и сказал. «Я что, опоздал?» «Да нет, вовремя», – кивнул Мещеряков. «Мне сообщили, что вы досматриваете груз, но о специальных метках на коробках знал только я». Растерянно проговорил он. «Значит, не только вы», – удовлетворенно сказал Мещеряков. «Хорошо, я доложу своему начальству, что это была совместная информация, и в прессе прозвучит, что канал переброски оружия был перекрыт благодаря усилиям европейских и российских спецслужб». «Нет, благодаря усилиям российских и европейских спецслужб», – поправил его Мещеряков, – и с благодарностью, взглянув на Забродова, добавил. «И еще благодаря некоторым бойцам невидимого фронта». «А как же Паршин?» – спросил Забродов. «Его ведут мои люди», – с гордостью ответил Михаил. «Ну, если они его ведут так, как ваши информаторы разыскивали детей, то у нас есть шанс его упустить». Паршина, очевидно, из простого женского или журналистского любопытства, тоже вылезла из машины, чем вызвало немалое удивление у господина Крафта, которого в наручниках вели к специальной машине. «О майн-год!» – воскликнул он. «Она жива! Меня же уверяли, что ее застрелили!» «Ну вот!» – сказал Забродов с сочувствием, взглянув на Паршину, которая прижимала перебинтованную руку к груди. Кровь сочилась из раны и расползалась на ее новом платье внушительным пятном. «И кто это был?» – спросила она. «Это были немцы», – сказал Забродов. «Какие немцы?» – не поняла Мария. «Деловые партнеры вашего мужа, Эдварда Паршина», – пояснил Забродов. «Кстати, а где сам Паршин? Почему он мне не звонит? Даже не спросил, выпустили ли меня или нет». «Боюсь, это его уже мало интересует», – ответил Забродов. «Но почему?» – обиженно надула губы Паршина. «Его любовницу ведь убили, и кроме меня у него теперь никого нет». «Бывают случаи», – пояснил Забродов, – «когда собственная жизнь дороже женщин». «И где он сейчас? Может ему позвонить?» «Попробуйте», – пожал плечами Забродов. «Но сделаем мы это уже в машине». Окинув взглядом аэродром, Забродов сразу заметил, что новоявленный байкер Михаил уже умчался. И была надежда, что в аэропорту он будет скорее, чем они. Елена уже сидела в машине. Мария села к ней и только теперь с ужасом заметила, что все платье залито кровью. «Давайте я вас перевяжу», – предложила Елена. «Мне подождать?» – спросил Забродов. «Нет, не стоит. Я прекрасно умею делать перевязки и на ходу», – успокоила его Елена. «А вы кто?» – спросила Мария, протягивая ей руку для перевязки. «Сейчас вам лучше этого не знать», – вздохнув, проговорила Елена. В аэропорт они приехали, когда пассажиры рейса на Рио-де-Жанейро уже прошли таможенный досмотр. «Паршин летит в Рио-де-Жанейро?» Удивилась Мария, стараясь высмотреть среди пассажиров своего мужа. «Да, вон он, в бакенбардах», – указал Забродов. Мария, хотя и не сразу узнала мужа, не выдержала и громко крикнула. "Эт, ты куда? А я?» Паршин, наверное, не ожидал этого. Чисто интуитивно дернулся и повернулся в сторону Марии. И тут же сзади к нему вместе с Михаилом подошли люди в форме. Но Паршин, похоже, не собирался сдаваться. Он, бросив в них чей-то чемодан, рванул в противоположную сторону и, перескочив через турникет, побежал по коридору. Забродов бросился за ним, но тут Эдвард Паршин как раз поравнялся с дверью. Он хотел было выскочить на улицу, но раздался выстрел, и Паршин упал. «Кто? Кто стрелял?» – закричал Забродов. «Я!» сказала отбросив чедру елена теперь можете меня арестовать но ведь он нужен был нам живым покачал головой забродов а мне мертвым жестко ответила елена мария паршина сделав несколько шагов потеряла сознание